Глава 5 И вновь продолжается бой. Пробуждение на следующий день было резким и малоприятным. Меня буквально подбросило на кровати. Появившееся вчера неприятное ощущение разрослось, разжирело и настойчиво грызло изнутри. Да что же это со мной творится-то, Нервы натянуты до предела, малейшие касание и... В общем... Мне сегодня очень не рекомендуется начинать конфликты и обретаться в компании. Только кто ж меня спрашивает? Предчувствие заставило выбраться из кровати, на которой я спал не раздевшись, и потащила на стену. Обновленная вчера благодаря дедушке заклинание исправно работала, селяя дополнительную уверенность, но не уменьшая моей паранойи. Стоп. Дедушка? Он был или его не было? Может, у меня видения на почве усталости начались? Если ничего страшного не произойдет, надо будет посмотреть, существует ли показанный мне ход. И если существует, сегодня что-то должно произойти. Непременно должно, вертелась в голове навязчивая мысль. Стоявшие на стенах воины недоуменно посматривали на нервничающего меня. А что я им скажу? Извините, ребята, но мой седалищный нерв чувствует неприятности? Пошлют. Далеко и надолго. На ратуше колокол стал бивать 8 часов, когда у меня внутри словно что-то оборвалось. Я будто кожей почувствовал смещение пространства на Эгглорском тракте и, недолго думая, заорал привратной вратной страже. Закрыть ворота! Опустить решетку! Лучники на стену! Трубить тревогу! Меня послушались. Видимо, тот рев, который получился из-за волнения, оказался довольно убедительным. Резкий и пронзительный звук сигнального рожка тут же подхватили другие, и словно кольца отброшенного в воду камня, от наших ворот стали разбегаться приготовления. Будто бы только ожидая закрытия ворот, на дороге появился большой портал, сквозь который к городу тут же понеслась конная лава. Однако вид закрытых ворот и ощетинившийся стрелами бойниц изрядно остудил полноподавших. Часть из них сразу рванули назад, остальные закружили на безопасном расстоянии. Над городом разнесся тревожный бой Набата. Ну, вот и все началось. Огрызшее меня со вчерашнего дня предчувствие испарилось с тихим хлопком. И после этого еще кто-то смеет утверждать, что мне здесь нечего делать. Честно говоря, в голове у меня билась одна и та же мысль. Создание подобного перемещения требует изрядной магической силы, причем постоянно. Именно из-за этого давным-давно отказались от переброски войск подобным методом. На транспортных драконах и то быстрее, да и сил тратится меньше. Здесь же как-то мне слабо верится, что у них есть переносной источник силы, способный поддерживать такую вот махину. Довольно кривую, надо сказать. Если у нас будет все-таки пленные, надо выяснить этот вопрос. Подобные сюрпризы что-то не особо радуют. Стол, твою ж дивизию! Да это ж обычная червоточина. У нас ими отродясь не пользовались. Пока найдешь, пока откроешь, да еще и кровь использовать надо. Вокруг меня слышались резкие командные выкрики. Солдаты и штатные маги, в том числе и наша новоприбывшая компания, занимали отведенные места. Ох, дело деда! «Извини, но сейчас мне не до того, чтобы выяснять, являлся ли ты мне Чикаг. Интересно, враги на штурм пойдут или осадой займутся? Ох, от них всего можно ждать». Наконец, на стене показался комендант Миллинга в сопровождении второго полковника. Резкие приказы отдавались ровным уверенным голосом. Но, по крайней мере, можно не опасаться, что попали под командование какого-нибудь идиота, не отличающего катапульту от Анагра. Войска подтягивались до самого обеда. Все это время мы провели на стенах, наблюдая за действиями противника. Солдаты сидели, привалившись к парапету и ослабив ремни обмундирования. Лучники сменялись каждый час, а вот магам пришлось неотступно бдеть как бы неприятель не выкинул какой-нибудь магической пакости. Обед нам тоже принялся на стену. Полковники то и дело обходили своих подчиненных, проверяя бдительность и поддерживая моральный дух. Под стенами города постепенно вырастал укрепленный лагерь. Кажется, нас взяли в кольцо. По крайней мере, я разглядел и циркомволюционную, и контрреволюционную линию. С одной стороны, это плохо, так как непонятно, сколько у города запасов и готов ли он вообще к осаде. А с другой – бей куда угодно, враги везде, точнее, вперед куда угодно, задержи все свои. Сноска – эволюционная линия, замкнутая линии укреплений вокруг осажденной крепости, которую сооружали осаждающие войска для отражения нападения извне в случае, если придет помощь осажденным. Контрвалюционная линия- непрерывная линия укреплений, которую сооружали осаждающие войска, чтобы не дать возможности осажденным прорваться из крепости или производить вылазки для разрушения осадных работ. Конец носки. «Долбануть ее, что ли?» – уныло вздохнул рядом со мной знакомый голос. Я лениво покосился на говорившего. «О, точно!» – орит. «Кого ее?» «Циркумволацию!» «О, какие мы умные слова знаем!» «Попробуй!» «Заодно узнаем, какие у него способности. Главное только, чтоб очень уж сильно не распылялся. Нам потом понадобится каждый маг. Похоже, выпускник начал бы и без моего разрешения». Я еще и договорить не успел, как он сделал несколько странных пасов, и в тот же миг возводимая врагами стена покачнулась, ощутимо подпрыгнула, как во время взрыва, и мягко опустилась на прежнее место, совершенно не пострадав. Маги осаждающих тоже не дремали. «Маргул!» «А я как-то не сомневался, что ничего не получится». Император Благоземья в очередной раз убедился, что он был прав. Высадившись на земле Аларии, захватчики начали наступление по четырем основным направлениям. Во-первых, конечно же, появившийся на восточной конечности Темной Империи Пятый Маркийский корпус под командованием Илдеэйса сразу же начал наступление вглубь территории. Точнее, должен был начать. По какой-то насмешке судьбы Илдеэйс занял кордонное расположение по береговой линии, распылив более чем на 150 миль силы не такого уж большого корпуса. Через несколько дней после высадки маркизский гарнизон, сявший небольшой городок Кленер, где было около 5000 человек, был почти полностью разбит. Продвижение вглубь территории остановилось. Подобная ситуация сложилась и с войском под командованием Теркеранга Илсмира, высадившимся на западном побережье Аларии в светлых землях. Несмотря на то, что в той части материка размещалось десяток карликовых королевств, вроде Миронии, дешента, Кирфии, ведущих между собой вялотекущие войны уже более века, тамошние правители прониклись идеей о необходимости борьбы с общим врагом и очень быстро начали действовать сообща. Корпус Илс мира попросту завяз в мелких стычках и нападениях. Продвигаться вперед не получалось. Третий фронт развернулся по пути следования двух корпусов – десятого под командованием Илдеиса и второго – Галлета. Пока об успехах или неудачах этого фронта было рано говорить, оставалось ждать. Впрочем, сказать, что этот фронт не принес пока никаких побед нельзя. В эти же земли был направлен пятый Дарифанский корпус Илдаармия. Пока что он, отделившись от десятого и второго корпусов, протянулся на огромное расстояние, преградив дорогу войскам противника и мешая возможному воссоединению, а заодно и перехватывая все обозы. Что не могло не радовать, так это военные действия, развернувшиеся по четвертому направлению. Высадившись неподалеку от Илдеиса и Галета, Таркеранг и Ил Илдеаву, в отличие от вышеупомянутых вояк, двинувших свои войска на запад, в светлые земли, начал наступление на восток, темную империю. Его 13 тринадцатый феорнский корпус малость потрепала на так называемом плоту, но в целом еще с месяц и победа будет за благоземьем. Темный властелин склонился над картой. Части первой армии под предводительством гарм были раскиданы практически по всей территории Темной Империи, от Марнарской крепости до Западных гор. Наступление врага было столь стремительным, что все, что могли себе позволить разобщенные войска – это отступать. В районе Кшина корпус гар Дохтура попал в окружение и смог вырваться, понеся большие потери. Вторая армия под командованием гармисса находилась в районе Хорских озер, примерно за 200 миль от основных сил первой армии Гармаряха. Вначале гармисс пытался объединиться с войсками Гармаряха, но к тому моменту, как его армия достигла Кефриата, было уже поздно. первая армия ушла на восток, а навстречу Мису двигалась армия Таркеранга Илдеаву. Пришлось уходить в сторону Таркеранга. Соединиться не было никакой возможности. Армия Темной Империи отступала. Впрочем, еще было не все потеряно. Свободный поиск пока никто не отменял. Активное движение под стенами началось после полудня. От наиболее пестрой кампании, расположившейся под рядом флагов, отделился человек с белой повязкой парламентера и зашагал к стенам. Тут же передали начальству, что к нам идет переговорщик. Начальство очень быстро отыскали, и вскоре состоялся довольно интересный разговор. Глашатый отчеканил шаги и, остановившись на расстоянии арбалетного выстрела, начал зачитывать послание. Голос, усиленный, очевидно, заклинанием, разнесся над равниной. Всем, всем жителям города, его императорское величество, повелитель благоземья гелерм эл Предлагает сдаться. И отвезти тут? Они что, издеваются над нами? Те, кто добровольно отдаст свои жизни и судьбы в руки полноправного правителя этих земель, будут помилованы. Остальные же вам дается час на размышления. Я с высоты защищаемой стены окинул взглядом расположившийся перед городом войско. Да уж, вляпались мы по-крупному. Интересно, выстоять сможем? Нет, понятно, что я властелин все такое, но когда видишь перед собой столько... Ой, умирать-то как-то не хочется. А к Маргулу в болото все уже решено, так что отступить не получится. Наверное, в храме все было намного хуже. Вот только там был отец игил и дедушка. «Что там за стяг?» – отрывисто поинтересовалась Те. Я аж поперхнулся от неожиданности. она откуда здесь взялась? то ее вообще наверх пустил. «Что там за стяг?» Вновь повторила девушка. «Кто изображен на золотом фоне? Я не могу разглядеть». Я прищурился, селись рассмотреть пляшущий на ветру штандарт. Так, животинка темная, язык алый и когти. Стоит на задних лапах. Черный вооруженный восстающий лев с раздвоенным хвостом. Честное слово, сейчас мне было не до того, чтобы читать герб по порядку. Спросили, что нарисовано, я и ответил. «Илдейс!» – чуть слышно прошептала т и на ее лице заиграла счастливая улыбка. «Кто-нибудь, объясните мне, что здесь происходит?» а она вдруг резко стала зираться по сторонам, а потом сорвала у меня с пояса кинжал, который я повесил сегодня утром. После ухода дедушки приходится таскать с собой столько металлолома. «Эй, это мое!» Но Те, похоже, не собиралась покончить жизнь самоубийством. Она лишь полоснула клинком по ладони, взмахнула рукой, так что алые капли крови взлетели в воздух и чуть слышно прошептала пару слов. Багровое пламя, полыхнувшее мне перед глазами, заставило на миг зажмуриться. А когда я, наконец, отвел руку от лица, то увидел, как все многолюдное войско, замерзшее перед городом, опускается на колени, перед ней весть как, появившейся перед ними тонкой девичьей фигуркой. И радостный крик разнесся над полем, не хуже вопля давешнего глашатая. «Принцесса найдена!» Тарг Мархар, у меня просто слов других нет. А те, что есть, в приличном обществе произносить не рекомендуется. Мама бы мне за них уши попросту оторвала. «И правильно бы сделала!» хмыкнул за моей спиной знакомый голос. Я панически оглянулся. Нету никого. Но голос-то был? Был. Значит, выводов, может быть, только два. Либо я медленно, но верно схожу с ума, либо дедушка мне все-таки не приснился. Меж тем девушка властно махнула рукой и гордо шагнула вперед. Со стены было очень хорошо видно, как к ней рванулись двое. Мужчина в строгой форме с аксельбантом и ипполетами. Интересно, это он в парадной на войну заявился или как? И странное существо – то ли мужчина, то ли женщина, в сером свободном балахоне с капюшоном, полностью скрывавшим лицо. Военный склонился в поклоне, прикоснувшись губами к тонкому записью «Т». Балахонник же обошелся коротким кивком, подобием поклона. Госпожа заколдованная милостиво склонила голову и направилась в сопровождении этой парочки вглубь вражеского лагеря. «Принцесса, значит, с ума сойти! И ведь не сказала об этом ни слова». Могла. Но самое страшное ведь не это. Она сумела как-то подняться на стену. Все это время была в городе. А значит? Значит, она может рассказать врагам, если не все, то очень и очень многое. Так, Хаим Ладжерх. Уж не знаю, что там задумали командующие вражеской армии, но где-то через полчаса после побега Т из Милинга к нам опять вышел давешний глашатый и объявил, что срок для раздумий продлевается до завтрашнего утра. Вот спасибо, вот обрадовали. Просто слов нет, как я счастлив. Не язви. ровный дедушкин голос можно было узнать даже закрытыми глазами. Ну вот, видения растут и ширятся.